Он сыграл какую-то пьесу. Играл он не бог знает как, но так себе, пожалуй, и недурно Когда он оканчивал урок, Мария Алексеевна подошла к нему и сказала, что завтра у них маленький вечер, день рождения дочери, и что она просит его пожаловать. Понятно, в кавалерах недостаток, по обычаю всех таких вечеров. Но ничего, он посмотрит поближе на эту девушку. В ней или с ней есть что-то интересное. Очень благодарен, буду. Но учитель ошибся. Марья Алексеевна имела цель, гораздо более важную для нее, чем для танцующих девиц. Читатель, ты, конечно, знаешь вперед, что на этом вечере будет объяснение, что Верочка и Лопухов полюбят друг друга. Разумеется, так. Марья Алексеевна хотела сделать большой вечер в день рождения Верочки. А Верочка упрашивала, чтобы не звали никаких гостей. Одной хотелось устроить выставку жениха, другой выставка была тяжела. Поладили на том, чтобы сделать самый маленький вечер, пригласить лишь несколько человек близких знакомых. Позвали сослуживцев. Конечно, постарше чинами и повыше должностями Павла Константиновича. Двух приятельниц Марии Алексеевны, трех девушек, которые были короче других с Верочкой. Осматривая собравшихся гостей, Лопухов увидел, что в кавалерах нет недостатка. При каждой из девиц находился молодой человек, кандидат в женихи или вовсе жених. Стало бы Лопухова пригласили не в качестве кавалера. Зачем же? Подумавши, он вспомнил, что приглашению предшествовало испытание его игры на фортепьяно. Стало быть, он позван для сокращения расходов, что не брать-то Хорошо, — подумал он, — извините, Марья Алексеевна, и подошёл к Павлу Константиновичу. — А что, Павел Константинович? — Пора бы устроить вист. Видите, старички-то скучают. А вы по какой играете? По всякой. Тотчас же составилась партия, и Лопухов уселся играть. Академия на Выборгской стороне — классическое учреждение по части карт. Там не редкость, что в каком-нибудь номере, то есть в комнате казенных студентов, играют полтора суток сряду надобно признаться что сумма находящаяся в обороте на карточных столах там гораздо меньше чем в английском клубе но уровень искусства игроков выше сильно игрывал в свое то есть в безденежное время и лопухов мадемазель как же быть играть поочередно это так но ведь нас остается только семь Будет доставать кавалера или дамы для кадрили. Первый роббер оканчивался, когда одна из девиц, самая бойкая, подлетела к Лопухову. Роббер в некоторых карточных играх круг игры, состоящий из трех отдельных партий. — Месье Лопухов, вы должны танцевать. — С одним условием, — сказал он, вставая и кланяясь. — Каким? Я прошу вас первую кадриль. Ах, боже мой, я на первую ангажирована, вторую извольте. Ангажировать приглашать. Лопухов снова сделал глубокий поклон. Двое из кавалеров поочередно играли. На третью кадриль Лопухов просил Верочку, Первую она танцевала с Михаилом Ивановичем, вторую — он с бойкою девицей. Лапухов наблюдал Верочку и окончательно убедился в ошибочности своего прежнего понятия о ней как о бездушной девушке, холодно выходящей по расчету за человека, которого презирает. Он видел перед собой обыкновенную молоденькую девушку, которая от души танцует, хохочет, да к стыду Верочке надобно сказать, что она была обыкновенная девушка, любившая танцевать. Она настаивала, чтобы вечера вовсе не было, но вечер устроился, маленький, без выставки, стало быть, неотягательной для нее, и она, чего никак не ожидала, забыла свое горе. В эти годы горевать так не хочется, бегать, хохотать и веселиться так хочется, что малейшая возможность забыть заставляет забыть на время горе. Лопухов был расположен теперь в ее пользу, но ему все еще было непонятно многое. Он был заинтересован странностью положения Верочки. Месье Лопухов. — Я никак не ожидала видеть вас танцующим, — начала она. — Почему же? Разве это так трудно танцевать? — Вообще, конечно, нет. Для вас, разумеется, да. — Почему же для меня? — Потому что я знаю вашу тайну, вашу и Федину. Вы пренебрегаете женщинами. — Федя не совсем верно понял мою тайну. — Я не пренебрегаю женщинами, но я избегаю их. И знаете почему? У меня есть невеста, очень ревнивая, которая, чтобы заставить меня избегать их, рассказала мне их тайну. — У вас есть невеста? — Да. — Вот неожиданность. Студент и уже обручён. Она хороша собой, вы влюблены в нее. — — Да, она красавица, и я очень люблю ее. — Она брюнетка или блондинка? — Этого я не могу вам сказать, это тайна. — Ну, бог с ней, когда тайна. Но какую же тайну женщин она открыла вам, чтобы заставить вас избегать их общества? Она заметила, что я не люблю быть в дурном расположении духа и шепнула мне такую их тайну, что я не могу видеть женщину без того, чтобы не прийти в дурное расположение духа, и потому я избегаю женщин. Вы не можете видеть женщину без того, чтобы не прийти в дурное расположение духа, однако вы не мастер говорить комплименты. Как же сказать иначе? Жалеть значит быть в дурном расположении духа. Разве мы так жалки? Да разве вы не женщина? Мне стоит только сказать вам самое задушевное ваше желание, и вы согласитесь со мной? Это общее желание всех женщин. Скажите, скажите. Вот оно. Ах, как бы мне хотелось быть мужчиной! Я не встречал женщины, у которой бы нельзя было найти эту задушевную тайну а большей частью, нечего и доискиваться ее. Она прямо высказывается даже без всякого вызова, как только женщина чем-нибудь расстроена. тотчас же слышишь что-нибудь такое. Бедные мы существа женщины. Или мужчина совсем не то, что женщина. Или даже и так, прямыми словами, ах, зачем я не мужчина? Верочка улыбнулась. Правда, это можно слышать от всякой женщины. Вот видите, как жалки женщины, что если бы исполнилось задушевное желания каждой из них, то на свете не осталось бы ни одной женщины. «Да, кажется так», — сказала Верочка. «Все равно как не осталось бы на свете ни одного бедного, если бы исполнилось задушевное желание каждого бедного». Видите, как же не жалки женщины. Столько же жалки, как и бедные. Кому приятно видеть бедных? Вот точно так же неприятно мне видеть женщин с той поры, как я узнал их тайну. Она была мне открыта моей юренивой невестою в самый день обручения. До той поры я очень любил бывать в обществе женщин. после того, как рукою сняла. Невеста вылечила. — Добрая и умная девушка, ваша невеста? — Да, мы, женщины, жалкие существа. — Бедные мы, — сказала Верочка. — Только кто же ваша невеста? Вы говорите так загадочно. — Это моя тайна, которую Федя не расскажет вам. Я совершенно разделяю желание бедных чтобы их не было. И когда-нибудь это желание исполнится. Ведь раньше или позже мы сумеем же устроить жизнь так, что не будет бедных. Но... «Не будет?» — перебила Верочка. «Я сама думала, что их не будет. Но как их не будет, этого я не умела придумать. Скажите, как?» «Этого я один не умею сказать». Это умеет рассказывать только моя невеста. Я здесь один, без нее. Могу сказать только, она заботится об этом. И она очень сильная, она сильнее всех на свете. Но мы говорим не об ней, а об женщинах. Я совершенно согласен с желанием бедных, чтобы их не было на свете, потому что это и сделает моя невеста. Но я не согласен с желанием женщин, чтобы женщин не было на свете, потому что этому желанию нельзя исполниться. С тем, чему быть нельзя, я не соглашаюсь. И у меня есть другое желание. Мне хотелось бы, чтобы женщины подружились с моею невестой. Она и о них заботится, как заботится о многом, обо всем. Если бы они подружились с нею, и у меня не было бы причины жалеть их, и у них исчезло бы желание, ах, зачем я не родилась мужчина. При знакомстве с нею и женщинам было бы не хуже, чем мужчинам. Месье пухов еще одну кадриль, непременно. Похвалю вас за это. Он пожал ее руку, да так спокойно и серьезно, Как будто он ее подруга, или она его товарищ. Которую же? Последнюю. Хорошо. мария Алексеевна несколько раз шмыгала мимо них во время этой кадриле. — Что подумала Марья Алексеевна о таком разговоре, если подслушала его? — Мы, слышавшие его весь с начала до конца, Все скажем, что такой разговор во время кадрили очень странен. Пришла последняя кадриль. «Мы все говорили обо мне», — начал Лопухов. «А ведь это очень нелюбезно с моей стороны, что я все говорил о себе. Теперь я хочу быть любезным, говорить о вас, Вера Павловна. Знаете, я был о вас еще гораздо худшего мнения, чем вы обо мне. А теперь... Ну да это после». Но все-таки я не умею отвечать себе на одно. Отвечайте вы мне. Скоро будет ваша свадьба. Никогда. Я так и думал в последние три часа с той поры, как вышел сюда из-за карточного стола. Но зачем же он считается женихом? Зачем он считается женихом? Зачем? Одного я не могу сказать вам. Мне тяжело. А другое могу сказать, мне жаль его. Он так любит меня. Вы скажете, надобно высказать ему прямо, что я думаю о нашей свадьбе. Я говорила. Он отвечает, не говорите, это убивает меня, молчите. Это вторая причина, а первую, которую вы не можете сказать мне, я могу сказать вам. Ваше положение в семействе ужасно. Теперь оно сносно. Теперь меня никто не мучит, Ждут и оставляют, или почти оставляют одну. Но ведь это не может так продолжаться много времени. К вам начнут приставать? Что тогда? Ничего. Я думала об этом и решилась. Я тогда не останусь здесь. Я могу быть актрисою. Какая то завидная жизнь? Независимость? Независимость. И аплодисменты? Да, и это приятно. Но главное — независимость. Делать, что хочу. Жить, как хочу. Никого не спрашиваясь. Ничего ни от кого не требовать. Ни в ком, ни в ком, ни в чем не нуждаться. Я так хочу жить. Это так, это хорошо. Теперь у меня к вам просьба. я — Узнаю, как это сделать. Кому надо обратиться? Да? — Благодарю. Верочка пожала ему руку. — Делайте это скорее. Мне так хочется поскорее вырваться из этого гадкого, несносного, унизительного положения. Я говорю, я спокойна, мне сносно Разве это в самом деле так? Разве я не вижу, что делается моим именем? Разве я не знаю, как думают обо мне все, кто здесь есть? Интриганка, хитрит, хочет быть богата, хочет войти в светское общество, блистать, будет держать мужа под башмаком, вертеть им, обманывать его. Разве я не знаю, что все обо мне так думают? Не хочу так жить, не хочу. Вдруг она задумалась. Не смейтесь тому, что я скажу, ведь мне жаль его, он так меня любит. Он вас любит? Так он на вас смотрит, как вот я или нет? Такой у него взгляд? Вы смотрите прямо, просто. Нет, ваш взгляд меня не обижает. Видите, Вера Павловна, это от того, ну, все равно. А он так смотрит? Верочка покраснела и молчала. — Значит, он вас не любит. — Это не любовь, Вера Павловна. — Но Верочка не договорила и остановилась. — Вы хотели сказать, но что же это, если не любовь? — Это пусть будет все равно. — Но что это не любовь, вы сами скажете. — Кого вы больше всех любите? Я говорю не про эту любовь но из родных, из подруг. Кажется, никого особенно. Из них никого сильно. Но нет. Недавно мне встретилась одна очень странная женщина. Она очень дурно говорила мне о себе, запретила мне продолжать знакомство с нею. Мы виделись по совершенно особенному случаю. Сказала, что когда мне будет крайность, но такая, что... Оставалось бы только умереть, чтобы тогда я обратилась к ней, но иначе никак. Я ее очень полюбила. Вы желаете, чтобы она сделала для вас что-нибудь такое, что ей неприятно или вредно? Верочка улыбнулась. Как же это можно? Но нет, представьте, что вам очень-очень нужно было бы, чтобы она сделала для вас что-нибудь. И она сказала бы вам, если я это сделаю, это будет мучить меня. Повторили бы вы ваши требования, стали бы настаивать. Скорее, умерла бы. Вот вы сами говорите, что это любовь. Только эта любовь — просто чувство, а не страсть. А что же такое любовь-страсть? Чем отличается страсть от простого чувства? Силою. Значит, если при простом чувстве, слабом, слишком слабым перед страстью, любовь ставит вас в такое отношение к человеку, что вы говорите, лучше умереть, чем быть причиной мучения для него. Если простое чувство так говорит, что же скажет страсть, которая в тысячу раз сильнее? Она скажет, скорее умру, чем не то, что потребую, Не то, что попрошу, а скорее чем допущу, чтобы этот человек сделал для меня что-нибудь, кроме того, что ему самому приятно. Умру скорее, чем допущу, чтобы он для меня стал к чему-нибудь принуждать себя, в чем-нибудь стеснять себя. Вот такая страсть, которая говорит так, — это любовь. А если страсть не такая то она страсть но вовсе не любовь я сейчас ухожу отсюда я все сказал вера пауна верочка пожала ему руку до свидания что ж вы не поздравите меня ведь нынче день моего рождения лопухов посмотрел на нее может быть может быть если вы не ошиблись хорошо для меня как и так скоро как это так неожиданно думает верочка одна в своей комнате по окончании вечера в первый раз говорили и стали так близки за полчаса вовсе не знать друг друга и через час видеть что стали так близки как это странно нет это вовсе не странно верочка у этих людей как лопухов есть магические слова привлекающие к ним Всякое огорченное, обижаемое существо. Это их невеста подсказывает им такие слова. А вот что в самом деле странно, Верочка, только не нам с тобою, что ты так спокойно Ведь думают, что любовь — тревожное чувство, а ты заснешь так тихо, как ребенок, и не будут ни смущать, ни волновать тебе никакие сны». Разве приснятся веселые детские игры, фанты, горелки или, может быть, танцы, только тоже веселые и беззаботные? Это другим странно, а ты не знаешь, что это странно, а я знаю, что это не странно. Тревога в любви — не самая любовь, тревога в ней что-нибудь не так, как следует быть, а сама она весела и беззаботна. — Как это странно, — думает Верочка, — ведь я сама все это передумала, перечувствовала, что он говорит и о бедных, и о женщинах, и о том, как надобно любить. Откуда я это взяла? Или это было в книгах, которые я читала? Нет, там не то. Там все это или с сомнениями, или с такими оговорками, и все это как будто что-то... Необыкновенное, невероятное, как будто мечты, которые хороши, да только не сбудутся. А мне казалось, что это просто, проще всего, что это самое обыкновенное, без чего нельзя быть, что это верно все так будет, что это вернее всего. А ведь я думала, что это самые лучшие книги. Ведь вот Жорж Зант такая добрая, благонравная а у ней все это только мечты. Или наши. Нет, у наших уж вовсе ничего этого нет. Или у Диккенса. Чарльз Диккенс, 1812-1870 годы, английский писатель-реалист. У него есть это, только он как будто этого не надеется, только желает, потому что добрый, а сам знает, что этому нельзя быть. Как же они не знают, что без этого нельзя, что это в самом деле надобно сделать, и что это непременно сделается, чтобы вовсе никто не был ни беден, ни несчастен. Да разве они этого не говорят? Нет, им только жалко. А они думают, что в самом деле так и останется, как теперь. Немного получше будет, а все так же. А того они не говорят, что я думала. Если бы они это говорили, я бы знала, что умные и добрые люди так думают. А то ведь мне все казалось, что это только я так думаю. Потому что я глупенькая девочка, что кроме меня глупенькой никто так не думает, никто этого в самом деле не ждет. А вот он говорит, что его невеста растолковала всем, кто ее любит, что это именно все так будет, как мне оказалось, и растолковал так понятно, что все не стали заботиться, чтобы это поскорее так было. Какая его невеста умная! Только кто же она? Я узнаю, непременно узнаю. Да вот хорошо будет, когда бедных не будет, никто никого принуждать не будет. Все будут веселые, добрые, счастливые. И с этим Верочка заснула, и спала крепко, и ничего не видела во сне. Нет, Верочка, это не странно, что передумала и приняла к сердцу все это ты, простенькая девочка, не слышавшая и фамилий тех людей, которые стали этому учить и доказали, что этому так надо быть что это непременно так будет, что этого не может не быть. Не странно, что ты поняла и приняла к сердцу эти мысли, которых не могли тебе ясно представить твои книги. Твои книги писаны людьми, которые учились этим мыслям, когда они были еще мыслями. Эти мысли казались удивительны, восхитительные и только. Теперь, Верочка... Эти мысли уже ясно видны в жизни, и написаны другие книги, другими людьми, которые находят, что эти мысли хороши, но удивительного нет в них ничего. И теперь, Верочка, эти мысли носятся в воздухе, как аромат в полях, когда приходит пара цветов. Они повсюду проникают. Ты их слышала даже от твоей пьяной матери, говорившей тебе, что «надобно жить» и почему надобно жить обманом и обиранием. Она хотела говорить против твоих мыслей, а сама развивала твои же мысли. Ты их слышала от нагло испорченной француженки, которая таскает за собой своего любовника, будто горничную, делает из него все, что хочет, и все-таки лишь опомнится, находит, что она не имеет своей воли должна угождать, принуждать себя, что это очень тяжело. Уж еле кажется не жить с ее Сергеем, и добрым, и деликатным, и мягким. Она говорит все-таки, и даже мне такой дурной, такие отношения дурны. Теперь, Верочка, не трудно набраться таких мыслей, какие у тебя. Но другие не принимают их к сердцу. А ты приняла. Это хорошо? Но тоже не странно. Что ж странного, что тебе хочется быть вольным и счастливым человеком? Ведь это желание, не бог знает какое головоломное открытие, не бог знает какой подвиг геройства. А вот что странно, Верочка, что есть такие же люди, у которых нет этого желания, у которых совсем другие желания. Им, пожалуй, покажется странно, с какими мыслями ты, мой друг, засыпаешь? в первый вечер твоей любви, что от мысли о себе, о своем милом, о своей любви ты перешла к мыслям, что всем людям надо быть счастливыми и что надо помогать этому скорее прийти. А ты не знаешь, что это странно, а я знаю, что это не странно, что это одно и натурально, одно и по-человечески. — Просто по-человечески. Я чувствую радость и счастье. Значит, мне хочется, чтобы все люди стали радостны и счастливы. По-человечески. — Верочка, эти обе мысли одно. Ты — добрая девушка. Ты не глупая девушка. Но ты меня извини... Я ничего удивительного не нахожу в тебе. Может быть, половина девушек, которых я знал и знаю, а может быть и больше, чем половина, я не считал, да и много их. Что считать-то? Не хуже тебя, а иные и лучше, ты меня прости. Лопухову кажется, что ты удивительная девушка, это так. Но это не удивительно, что это ему кажется. Ведь он полюбил тебя. И тут нет ничего удивительного, что полюбил. Тебя можно полюбить. А если полюбил, так ему так и должно казаться. Марья Алексеевна шмыгала мимо дочери и учителя во время первой их кадрили, но во время второй она не показывалась подли них, и вся была погружена в хлопоты хозяйки по приготовлению закуски вроде ужина. Кончив эти заботы, она справилась об учителе, учителя уже не было. Через два дня учитель пришел на урок. Подали самовар, это всегда приходилось во время урока. Марья Алексеевна вышла в комнату, где учитель занимался с Федею. Прежде звала Федю Матрёна. Учитель хотел остаться на своем месте, потому что ведь он не пьет чаю и просмотрит в это время Федину тетрадь. Но Мария Алексеевна просила его пожаловать, посидеть с ними, ей нужно поговорить с ним. Он пошел, сел за чайный стол.